Глава 67. Три главных качества. Долголетие считается великой целью. Но часто обыденный ум видит в поведении, направленном на достижение здоровья, глупость и нелепость. Цель действительно велика, и законы другого порядка управляют поведением, поэтому обыденному уму эти действия могут казаться глупыми. Обыденный ум всегда стремится проявиться и заслужить похвалу, потому делает человека мелочным и однобоким. Есть три главные ценности на пути достижения здоровья. Первая — это бережливость во всех проявлениях. Вторая — это милосердие. Третья — это осмотрительность и осторожность, которые не позволяют действовать до того, как начнется движение ощущения мира. Быть доблестным в решении задач возможно только когда обладаешь качеством милосердия. Быть великодушным и щедрым в действиях возможно только когда обладаешь качеством бережливости. Стать совершенным в проведении великой воли мира возможно только когда не осмеливаешься начинать действие до возникновения ощущения движения. Обычный ум проявляет доблесть, потому что утрачивает милосердие, проявляет щедрость и великодушие, потому что не обладает бережливостью, теряет способность жить вовремя, потому что всегда действует в торопях. Эти пути ведут к смерти, а не к здоровью и долголетию. Только обладая милосердием можно добиваться успеха в преодолении трудностей. Только обладая милосердием, можно сохранять состояние здоровья. Законы мира помогают, позволяя достичь здорового долголетия, даруя милосердие. Древняя мудрость Желтого Императора Желтый Император спросил. «Бывает, что люди не заболевают, хотя могут переживать глубокое горе и большие страхи беспокоиться, огорчаться, воля их бывает нарушена. Бывают сильный холод и сильный жар, но они не вредят им. А бывает, что человек живет в закрытом помещении, и нет у него оснований для страхов и тревог, однако он не может избежать заболевания. Почему так? Цыбо ответил. Пять органов-накопителей и шесть органов-распределителей это прибежище искажений. Когда все пять органов-накопителей маленькие, то мало болезней. Если пять органов-накопителей большие, то человек медлителен в своих делах, трудно выполняет их, у него много печали и тревог. Если пять органов-накопителей располагаются высоко, то человек стремится делать большие дела быстро, А если пять органов накопителей располагаются слишком низко, то он стремится принизить себя по отношению к другим. Если пять органов накопителей крепкие, тогда нет болезней. А если пять органов накопителей слабые, тогда болезни не оставляют тела. Если пять органов накопителей располагаются прямо, то человек гармоничный, знающий выгоду, притягивающий к себе людей, А если пять органов-накопителей располагаются косо, тогда у человека кривые помыслы, и он склонен к воровству. Согласно астрологии, пораженная планета отвечает не только за поражение и болезни соответствующего ей органа, но также и за искривление участка судьбы, входящего в сферу компетенции данной планеты. Освобождение от зародыша смерти. Практическое осмысление. Мудрость достижения долголетия состоит в том, чтобы сейчас начинать освобождаться от зародыша смерти в себе. Для этого нужно понять суть вечности вселенского разума, проявленного в бесконечных изменениях этого мира. Необходимо начинать очищаться во всех областях и направлениях, чтобы достичь предельной чистоты и легкости движения. Необходимо в простой и обыденной жизни достигать состояния чистой легкости, устремляться к правильному видению, так, чтобы не было блужданий и нерешительности в движении к здоровому долголетию. Нужно справиться с избыточной привязанностью к вещам, найти более важные связи, которые соединяют мир в разумное целое, и как следствие сумеешь увидеть целостность мира в себе во всех движениях тела, дыхания и духа. Мало просто закрыть глаза — принять правильное положение тела и ровно дышать. Важно избавиться от заблуждений, перестать представлять несуществующие миры, создаваемые внутренними силами воображения, которые потом отражаются на внешних действиях и обстоятельствах. Следует внутри сознания искать еще одно сознание, а внутри ума создавать еще один ум, чтобы развеять свои заблуждения, которые уводят от пути Здоровье и долголетие.